Голова сороковая. Начало штурма. За время ожидания удалось узнать некоторые детали предательства братьев Рулавсанов. Один из них злорадно пообещал, обнажая против разведчиков клинок, что группу мирных беженцев ждет засада крупного отряда разбойников и присоединившихся к ним пришлых. Им не спастись. Все родственники воинов поселений Лесной берег будут вырезаны или уведены в полон. Но разведывательный отряд во главе с Хартуном выехал раньше, чем мы пришли с радостной новостью об уничтожении лагеря разбойников, так что печальным событиям не суждено сбыться. Но на всякий случай часть ополчения отправили вместе с обозом, да и сами мирные жители способны навалять не шибко крутой шпани и зверью, потому должны дойти без потерь. Сейчас же врагов встречает дружина из сотни профессиональных военных, из которых половина отборной гриди и половина опытных отроков. Детских же решили сохранить и тоже отправили с обозом. Еще на защиту лесного берега осталось чуть больше сотни ополченцев. Ну и наша троица. Я, Рогдай Огневлазый и Миловит. Вражеское войско подошло часа через четыре как поселение покинул замыкающий колонны обоза. К тому моменту все было подготовлено к праздничной встрече. Подарки в виде многочисленных колчанов со стрелами, луков с дротиками и с улицами нашли свое место на чистоколе, а также на кострах стоят чины с кипящей водой и смолой. Второе призвали использовать осторожно. Главное не опрокинуть корец с кипящей смолой на чистокол, Он хоть и вымазан глиной, но пропитанный опасным составом, может легко загореть. Если, конечно, ему в этом помогут, потому лучше не рисковать. По сигналу занимаем свои места. Наши на стене, в месте вероятной атаки. Мы сами так решили. Если убьют, ничего страшного. Для меня и Рыжего. Миловид и Никанор постараются не подставляться. В вражеской армии оказывается около трех сотен бойцов, одна из которых стоит отдельным формированием, выстроившись в ровные порядки, и экипировкой чем-то напоминает солдат древних римлян. Другие две сотни собраны из бойцов с разномастной броней. Кольчуги, латы, панцири, разные виды изделий из кожи, даже меховые есть. В одном из отрядов чуть ли не поголовно носят рогатые шлемы. Есть и воины в цветастых одеяниях или разномастных комплектах брони. Например, на одном таком бойце напялены кольчужные поноши, похожие на древнеримский золоченый панцирь, круглый металлический шлем с наносником и кожаные с шипами из металла на рукавнике. В одной его руке топор, в другой меч. Смотрится все это дико. Такие модники являются пришлыми. Правда, не все игроки так одеты. Многие как раз экипированы в простые, но эффективные вещи. И со стороны ничем особо не отличаются от местных. «Это поселение и все окрестные земли переходят под власть империи», заявляет один из имперцев, что выдвинулся ближе к стенам с небольшим отрядом. Одет он в ту же экипировку, похожую на древнеримскую, только более вычурную и богатую. «Я Октус, центурион Великой Империи, Предлагаю вам сдаться и не проливать бессмысленно свою кровь. Умелые бойцы могут послужить империи или заняться иными полезными делами. Опять же, во благо империи. Сложите оружие, и вас ждет сытая, безбедная жизнь. Предлагает рабским трудом послужить империи. Хмыкай, стоящий сзади Никанор. Эти земли принадлежат нашему славному народу жестко отвечает будимир и на ней нет места всякой погони вроде вас убирайтесь с наших земель пока есть такая возможность у мертвецов такой привилегии не будет ха ха ха ха гогучит токтус ты серьезно собираешься оборонять этот городок сборищем ополченцев серьезных бойцов у тебя не больше сотни Я в курсе состава гарнизона лесного берега, а у нас на подходе подкрепление, что крупнее нашего передового, так сказать, отряда. Мы тут для разведки боем, ну и на случай благоразумности жителей, ведь шанс сдаться у вас еще есть. — Шанс спастись есть и у тебя, — парирует будимир Я тебя услышал, — кивает Токтус. И вновь обращается к защитникам поселения. «Если кто вздумает перейти на сторону империи, мы будем рады, и вас ждет награда!» Затем воин в богатых доспехах отходит к основному войску. «Что у него с челюстью?» – спрашиваю ребят, так как сам не понял. Шлем был с боковыми крыльями, защищающими щеки, и с наностиком. Но то, что у мужика не все в порядке с челюстью – факт. Какая-то она здоровая совсем. «Обычная челюсть», — пожимает лучами Никанор. миловид кивает в знак согласия с ним. «Обычная для полуорка», — бросает Рогдай. Видя мой непонимающий взгляд, он выдает. «Я, конечно, подозревал, что ты совсем не шаришь в игре. Но чтобы настолько... Вообще не устаю удивляться, как ты перса своего так прокачал». Оказалось, полуорк – человек, в роду которого имеются гены орков. Нормальное явление имперской армии. Особенно в таких вот сотнях, чуть ли не половина бойцов – полуорки. Если бы это был отряд имперских лучников, то, скорее всего, это были бы полуэльфы. Местные, чистокровные орки и эльфы представляют собой отдельные фракции, и в альянсе с Империей не состоят. Игроки могут выбрать при создании персонажа чистокровного представителя другой расы, но это очень дорого. Полукровка намного дешевле, и входить ты будешь либо в имперскую фракцию, либо в государство, входящее в альянс с ней. Все также зависит от денег и места проживания в реальном мире. Вот такие дела. Пока Рогдай меня просвещает, порядке вражеских бойцов немного перестраиваются. Раздается трубный звук, и враги начинают выдвигаться в сторону стен. Войско противника сначала двигается неспешно, но с каждой секундой оно слегка ускоряется. Вперед чуть вырывается крупный отряд. На это формирование я не сразу обратил внимание. Зато теперь разглядываю конструкцию, что толкают воины. Эдакий низкий сарай с двускатной крышей, на больших деревянных, окованных железом колесах. Внутри, к массивным балкам, толстыми цепями подвешено здоровенное бревно. На его переднем конце металлический наконечник. «Лучники!» — раздается голос Будимира. «Не позволяем Тарану дойти!» Как только сооружение доталкивают до зоны поражения, и звучит команда бей, то в небо взвиваются наши стрелы. Бить прицельно с такого расстояния у меня не получается. Просто посылаю в толпу снаряд за снарядом, навесом. Вражеские воины прикрываются щитами. Их продвижение замедляется, но не останавливается полностью. Появляются первые раненые в их рядах и даже убитые, но их очень мало по сравнению с тем количеством стрел, что мы выпустили. Особенно усердно враги защищают тех воинов, что толкают таран. «Трефан! Лунь! Остейми! Лузгай! Зажигательными!» слышится новая команда Будемира. Названные гридни макают подготовленные для этого стрелы в небольшую жаровню со смолой, что до этого поджег один из отроков. Быстро накладывают на лук. Натягивают. Выстрел. Три горящие стрелы попадают в крышу тарана, устланную шкурами, а четвертая в один из щитов, что прикрывает толкающих. Возгорания не происходит. Горящие снаряды просто сшибают. «Шкуры на крышах мокрые!» – комментирует Никанор. «Бить нужно под крышу!» «Попробуй попади отсюда!» – откликает один из лучников. Но вражеское войско, наконец, подбирается на то расстояние, когда можно бить прицельно. Но оно также достаточно для ответного выстрела. Многочисленные лучники противника сами открывают по нам огонь. И уже нам приходится прятаться за щиты и зубцы чистокола. Тонг! Донг! Донг! Тонг! Вражеские стрелы втыкаются совсем рядом. Одна чуть не продырявила мне ступню. Нахожу момент, натягиваю тетиву с наложенной стрелой и резко высовываюсь из укрытия. Выстрел! Попадаю в чей-то щит. Донг! Вражеская стрела попадает в зубец частокола рядом с моей щекой. Недалеко от меня один из ополченцев заваливается на спину с торчащими из глаза древком стрелы. Снова таран пытаются поджечь зажигательными. Высунувшись, еще для одного выстрела замечаю что и на этот раз поджик не удался. А вот я попал противнику в плечо. Так, враг уже достаточно близко, чтобы я более или менее точно бил. Нужно сосредоточиться на тех бойцах, что толкают таран. Целюсь в открытое бедро. Выстрел. Мою стрелу отбивает щит. Вот непруха. Накладываю новый снаряд. Пока нацеливаюсь, вижу, как чья-то стрела пробивает толкающему. Голень. Тот заваливается немного вперед и пытается удержаться на ногах, оперевшись руками о таран. При этом он немного выходит из-под щита. Вторая стрела, пущенная под тем же углом, прибивает руку раненого противника к тарану. Происходит заминка. Боец перестает толкать сам, плюс замедляет продвижение и мешает другим. Отличный двойной выстрел! Хвалит неизвестного мне бойца Никанор. А я думал, тут никто стрелять не умеет. У него, кстати, на счету двое убитых точно есть. Сам видел. А сколько раненых не считал. Прослеживаю за взглядом танцора. Чуть в стороне от нас накладывает на лук новую стрелу худой паренек в доспехах, что точно ему велики. Роста он небольшого. Лица за шлемом с кольчужной сеткой не разобрать. Богатырем не выглядит. Похоже, это ополченец, а доспехи остались от предков, но стреляет он здорово, его новый выстрел попадает в прореху меж щитами, раздается вскрик, и падает один из тех, кто должен прикрывать толкающих. Благодаря этому в открывшуюся брешь попадает еще несколько стрел, пущенных гриднями, и двое воинов, что толкают таран, получает по сувениру в грудь а он бы мог с Милославой потягаться в меткости. «Молодец, отрок!» — хвалит худого лучника Будимир. От него не укрылась меткость паренька. «Наслав, он из твоего десятка?» «Нет, это не мой отрок!» — кричит в ответ гридень что находится как раз в той стороне, где меткий лучник. «Я его вообще среди наших не видел». «Так ты из ополченцев?» донимает парнишку Будимир. Чей будешь? Но тот и не думает отвечать. Он посылает во врага стрелу за стрелой, не забывая при этом укрываться за зубцами чистокола или воинами со щитами. И стреляет очень метко. Еще один из толкающих заваливается на землю. Таран на время останавливается. Наконец и мне удается поразить цель. попадая в бедро воину, что только сунулся, заменить раненого у тарана. Скрикнув, противник падает на землю, а ему в голову прямо под нижний край шлема влетает стрела худого лучника. Вот это я понимаю, снайпер! Мне бы так научиться стрелять! выдает Рогдай, что ведет прицельную стрельбу из своего арбалета, чуть ли не из положения лежа. Есть! Попал! Ай! Последнее — это вскрик боли. Рыжий так обрадовался своему попаданию, что сильно высунулся и схлопотал стрелой по плечу. Правда, краем. Наконечник вспорол кольчужные звенья, пропорол подкладку и оставил глубокую борозду на коже. Но кровь все же выступила. «Ого!» — восклицает он чуть погоди. «Меня кто-то вылечил!» Он оборачивается, чтобы найти и отблагодарить помощника. Но никого такого кто бы был способен на магическое исцеление, не обнаруживает. Эй, парень, снова Будимир обращается к лучников. Не знаю, как тебя там, и пускай рассказывать не спешишь, но раз такой меткий, иди сюда, попробуй зажигательными попасть. Мои гридни хоть и стреляют метко, да не выходит тарант поджечь. То стрела неудачно попадает, то сбивают ее. Может, у тебя получится? Паренек, выпустив еще одну стрелу в противника, начинает движение в сторону четверки гридней, что стоит рядом с полыхающей жаровней. Идет как-то неловко. Видно, что одежда мешает. Слишком свободная. Да и сапоги велики. Не лучший выбор для сражения. Первая горящая стрела худого лучника попадает в конек крыши. Ее тут же сбивает вражеский боец что сам ловит спиной арбалетный болт и дротик. Вторая стрела проходит чуть ниже конька и влетает куда-то под крышу и втыкается в одну из балок. Не даем тушить, ревет Будимир, и врыванувшись, спасать таран бойцов противника летят наши стрелы, а вражеские лучники стараются проредить наши ряды, пока мы все открылись. Ай! Тонко вскрикивает худой лучник. Вражеская стрела попадает ему куда-то под правую ключицу. Паренек оседает на настил, а с головы сползает шлем, открывая светлую длинную косу.